Глава 17. Марионетки. Бетти, 1978. Два года тому назад, на день рождения Бетти, они с Зельдой, Мартой и Лилиан провели фантастические, прекрасные, но быстро промелькнувшие 40 минут в парке аттракционов, хохоча и поедая яблоки в карамели. Потом прокрались рука об руку по песку обратно и, обмениваясь таинственными улыбками, Стали ждать, когда Томас проснется. Девочки сдержали обещание и не проговорились о вылазке отцу. Бетти думала, что все обошлось, но однажды Томас принес домой выпуск Малтсборо Таймс. В парке аттракционов произошло кое-что очень интересное, Бетти, с улыбкой сказал он. По его нарочито ровному тону Бетти сразу поняла: Что-то не так. и улыбка у него была чересчур широкая и неискренняя. «Ну так расскажи», — предложила она, чувствуя, как вспыхнули щеки. Томас положил газету на стол и постучал по ней пальцем. «Оставлю это здесь. Сама прочти. Может, тогда сумеешь понять, как ты разочаровала и ранила меня своим поступком. Ты разве забыла, как я тебя выручил в начале нашего знакомства?» Родные предостерегали меня от поспешной женитьбы, но я хотел доказать им, что они не правы. И вот теперь. Он посмотрел на нее сверху вниз и покачал головой. Своим поступком ты унизила и меня, и себя. Бетти дождалась, когда он выйдет из комнаты, дрожащей рукой придвинула к себе газету и увидела снимок. Зельда, Марта и Лилиан сидят на стене возле комнаты зеркал. Мать сияет щербатой улыбкой. А позади них — деревянное табло с датой. Бетти схватилась за голову и прошипела. "Черт возьми, мама!» Какого чёрта она позволила фотографу сделать снимок? Скорее всего, это произошло, когда Бетти забыла кошелек в киоске с яблоками в карамели и пошла его искать. А нашей вылазке никто не должен был узнать. Она нервно оглянулась на закрытую дверь. За ней был Томас, и он ждал объяснений. Придётся либо взять всю ответственность за поход в парк на себя, либо сказать, что их подбила Зельда. Придётся теперь расхлебывать последствия. Томас будет или день-другой каменно молчать, или урежет семейный бюджет. И все равно она считала, что получит по заслугам. Даже если Томас порой и перегибает палку, его можно понять. В том, что случилось до их свадьбы, винить ей кроме себя было некого. Бетти сегодня показалось, что она увидела Дэниела. Он стоял внизу на пляже возле статуи русалки. Волосы разлохматились от ветра, щеки от холода раскраснелись. Она сделала несколько шагов по склону, хотела его окликнуть. И не окликнула, понимая, что это бесполезно. Он ее не увидит, а может, сделает вид, что они незнакомы. Столько времени прошло. Не стоит ворошить прошлое. Мужчина со смехом обернулся, и она увидела. Не он. От разочарования свело живот. Бетти повернулась на каблуках и пошла обратно в город, пытаясь унять боль ладонями. Проходя мимо группки молоденьких женщин, она ощутила зависть и ничего не могла с собой поделать. Они были в новеньких длинных юбках в цветочек и блузках с высоким воротником. Она же до сих пор щеголяла в платье и туфлях, которые Томас подарил ей на день рождения два года назад. Женщины были почти ее ровесницы, не намного моложе. Они явно собирались поболтать и весело провести время, а она была замужней дамой с двумя дочерьми, 12 и 8 лет. Бетти почувствовала себя ужасно старой. Посмотрела на часы поняла, что максимум через полчаса ей надо быть дома, и ускорила шаг. С тех пор, как Томас увидел снимок в газете, он постоянно спрашивал, где она была, с кем, когда вернется. Спрашивал вежливо, с неизменной улыбкой, но Бетти не сомневалась. Он ей больше не доверяет. Дома была Марта. Она лежала на животе на коврике в гостиной и болтала в воздухе ногами, словно баламутила воду. По полу были разбросаны книги и ручки, а сама она что-то писала в блокноте. «Ох, Марта!» — вздохнула Бетти. «Посмотри, какой беспорядок! К приходу отца всё всегда должно быть аккуратно. Это рабочий беспорядок!» «Какой угодно, но все надо убрать!» Марта откинула косу на спину. «Папы дома нет, они с Лилиан пошли гулять. Почему мы вечно должны вокруг него носиться? Словно он король замка, Или что-то в этом роде». В глазах дочки вспыхнули злые искорки. В последнее время в ней бурлили подростковые гормоны, порождая приступы раздражения и строптивости. Зельда, однако, Марта снова становилась прежней малышкой, милой и улыбчивой. В речи ее то и дело проскакивали бабушкины интонации. «Ну же, не упрямься. Будь лапочкой», — попросила Бетти. «А я знаю, что папа бабушку не любит». «Не говори глупости. Конечно, любит». Марта закатила глаза. «Она к нам уже несколько недель не приходит, а когда она нам что-нибудь покупает, он не разрешает это брать». Бабушкины подарки иногда бывают неуместными. «Зато они забавные, не то что ваши». Бетти задержала дыхание, разгладила руками платье, не желая вступать в конфликт. Если тебе здесь так надоело, надо было тоже пойти на прогулку. А меня не позвали, ведь папочка явно отдает предпочтение мисс Совершенству. Бетти поставила на пол сумки с покупками. Она знала, что Томас уделяет Лилиан больше внимания, но не хотела Марти в этом признаваться. У папы с Лилиан просто много общих интересов. Она подошла и хотела поправить Марти косичку, но та отдернула голову. Бетти убрала руку. А теперь давай наведем порядок. Давай вместо твоих историй напишем список того, что нужно успеть к возвращению папы, и будем галочками отмечать сделанное. Марта по-прежнему смотрела из-под лобья. Лилиан никогда ни за что не ругают. Она делает все, что вздумается, ей все сходит с рук. У Бетти вздулись жилы на шее. Отчасти из-за Мартиной дерзости, отчасти потому, что дочь была права. Не смей говорить об отце в таком тоне. «Почему мы всегда делаем так, как скажет он?» «Это нечестно!» «Папа ради нас много работает. Все, мне надо разобрать покупки». Бетти отвернулась и направилась на кухню. «Отстаивай свои интересы, мама!» Марта встала и пошла за ней. «Ты ведь хотела найти работу!» «Похоже, время упущено», — сказала Бетти, вынимая из сумки банку маринованного лука. И поняла, что сказала это ровно теми самыми словами, что вдолбил ей в голову Томас. «Я никогда не работала, у меня нет опыта». Пальцы соскользнули, и банка прямо на глазах упала и разбилась о пол. Уксус выплеснулся, облил ей ноги, растекся по линолеуму. «Чёрт!» — тихонько выругалась она. Взялась за тряпку и увидела, что Марта стоит у входной двери. «Я ухожу», — сказала дочь. «Ты куда? А мне ты помочь не хочешь?» Марта мотнула головой. «Пойду навещу бабушку. Она одна меня слушает». Папа обращается с нами, как с марионетками, а ты этого словно не замечаешь. Он хороший человек. Марта покачала головой и выскочила за порог, громко хлопнув дверью. Бетти уставилась на рассыпанные луковицы. Они были похожи на глазные яблоки и смотрели на нее снизу вверх. И Бетти почувствовала, что глаза у нее щиплет от слез. Марта во многом сказала правду. Но отмотать время назад было уже невозможно. Бетти бросила тряпку под ноги на пол. Протёрла пол, перешла в гостиную. Под кукование кукушки в часах опустилась на колени и собрала в стопку разбросанные Мартины книжки. Перенесла их охапкой за диван, потом перепрячет понадежнее. На блокноте дочки... Поверх новой только что дописанной истории лежала ручка. Бетти положила блокнот к себе на колени. На страницу капнула слеза. Она смахнула ее ладонью и стала читать. «Мастер-кукольник». Мастер-кукольник и его жена жили вместе много лет, но не было у них детей. А им так хотелось ребеночка. Их это очень огорчало. Каждую ночь жена плакала и рвала на себе волосы. «Я люблю тебя, но хочу, чтобы у нас была настоящая семья», — говорила она. «Ты я, и две доченьки». Однажды ночью, когда жена спала, в саду молнией повалило дерево. И кукольник подумал. «Отлично!» Он заперся в мастерской и вырезал из этого дерева двух кукол. Самых больших из всех, что когда-либо делал. привязал к ним веревочки и деревянную крестовину, управлять их руками и ногами. Сделал волосы из шерсти, разрисовал лица, и куклы стали как живые. Когда он закончил, их было не отличить от настоящих девочек. Жена проснулась, увидела кукол и расплакалась от радости. «Это наши долгожданные доченьки!» Мастер и его жена сажали кукол с собой за стол, Она ночь укладывали спать. Они разговаривали с ними, заботились о них. И жена кукольника вскоре почти забыла, что они не настоящие. Однажды ночью снова разразилась гроза. На этот раз молния ударила в дом. Мастер зажмурился и загадал: Вот бы куклы и вправду стали девочками. Когда утром мастер с женой вошли в спальню, в кроватях лежали две в девочки. Они выглянули из-под одеял и посмотрели на них. «Доченьки мои!» — воскликнула жена мастера и заключила их в объятия. «Я буду звать вас Мэри и Лола». За завтраком Мэри не захотела есть хлопья и попросила вместо них дать ей яблоко или грушу. Лоли захотелось юбку другого цвета. Жена мастера была настолько счастлива, что не обращала на это внимания. Но сам мастер был недоволен. Ему показалось, что девочки слишком грубо отвечали на его вопросы. Так они вчетвером жили-поживали, выбирались на пикники, плескались в море. Но девочкам больше было не нужно, чтобы кукольник ими управлял. Они вели себя независимо. Как-то вечером Мэри и Лола не послушались и не пошли спать, когда мастер им велел. Они вообще его не слушались, и кукольник разозлился. И когда они уснули, он привязал им к запястьям нити. «Не делай этого», — умоляла жена. «Это не куклы, это живые дети. Они должны вести себя так, как я хочу. Я с тобой не согласна». На следующую ночь, когда жена уснула, кукольник привязал нити и к ее запястьям. На утро она проснулась и в ужасе всплеснула руками. «Раздобудьте ножницы!» — прошептала она дочерям. «Я вас освобожу. И сама освободись тоже!» — попросили Мэри и Лола. Но мать покачала головой. «Я люблю вашего отца, и я останусь. Если я тоже уйду, это разобьет ему сердце». Мэри и Лола умоляли отца освободить их всех, но он и слышать ничего не желал. И когда ночью он уснул, девочки попросили мать перерезать их путы. Лола уехала и больше никогда не вернулась. А Мэри осталась с матерью. «Я тебя не брошу, пока ты здесь», — сказала она. «Нет, тебе нужно уходить», — настаивала мать. Но Мэри отказалась. И хотя нити у Мэри больше не было, жена кукольника знала, здесь... В их доме она все равно всегда оставалась привязанной к крестовине